Валерий Стефанович восседал в своём любимом ортопедическом кресле, немного приподняв ноги, отвернувшись от рабочего стола, заваленного бумагами и придавленного сверху громадой монитора, и безрадостно таращился в панорамное окно своего офиса, безучастно наблюдая за тем, как самая деловая часть города пытается отразиться в окнах небоскрёба напротив. Думать о работе совсем не хотелось. Череда мелких проблем, назойливых задач, неотвратимость совещаний и регулярных деловых встреч вызывали в нём привычное уныние и тоску, порождали странные фантазии, желание стать птицей, но не каким-нибудь с банальным городским голубем, конечно, а удивительной, невиданной в этих краях особью. Она бы взлетала над Сити, широко расправив крылья, какое-то время парила между небоскрёбами, заставляя офисных работников отвлечься от дел и таращиться в окно, наблюдая за её плавным полётом, а потом, взяв курс вдоль реки, полетела бы над Москвой, свободная, живая, настоящая Назойливое напоминалка на телефоне звенело уже в третий раз, а это означало, что он уже на 15 минут опаздывает на пятое сегодня по счёту бессмысленное совещание. Он опустил ноги, тяжело приподнялся с кресла, как будто в нём 200 кг или ему 80 лет, а не 40 с небольшой, при достаточно собранной фигурой. Горестно вздохнул и пошёл вселять надежду и оптимизм в своих сотрудников. Переговорная, тоже с панорамными окнами, была залита солнцем, которое уже клонилось к закату и щедро наполняло золотом небоскрёбы, даруя работникам призрачную надежду на скорое завершение рабочего дня. Самые осознанные из них специально приходили на совещание чуть пораньше, чтобы занять места лицом к заходящему солнцу. Впрочем, конечно, не все задумывались о таких мелочах, разве что молодёжь, привыкшая получать от жизни всё и ещё чуть-чуть больше. Валерий Стефанович, слегка опустив плечи, от чего у него был всегда немного виноватый вид, прошёл на своё место. За ним тенью проследовала его помощница Алифтина. Поменять ему чашку кофе. Предыдущий уже успел остыть. Она прекрасно знала, без кофе шефу совещание не вытянуть. Садиться он не стал. Знал, что потом, при всех, грациозно не встанет, и его усталость станет очевидной всем сотрудникам. А усталый босс это так демотивирует и опасно. рассмотрел наш отчёт по предыдущему кварталу. Должен вам сказать, что он очень прилично выглядит. Валерий Стефанович, слегка опираясь о кресло и возвышаясь над сидящими сотрудниками, сделал пару глотков из кофейной чашки. Он намеренно выдержал небольшую выразительную паузу и мягко улыбнулся. Его карие глаза с опущенными уголками, от чего он всем напоминал спаниеля, источали тепло и доброту. Сотрудники радостно зашевелились, как будто получив команду "вольно". Сдержанно загаманили, кто-то откинулся на спинку кресла, кто-то воодушевлённо пожал соседу руку. Показатели у нас с вами, дорогие мои, прекрасные, но не волшебные. Валерий Степанович с какой-то невыразимой печалью осмотрел переговорную, с досадой. Они же не понимают, наблюдая недоумение и растерянность на лицах сотрудников. И это ведь ещё лучшие из лучших. Как им не ясно, что просто хорошо работать совершенно недостаточно. Если нет качественного прорыва, то они никогда не достигнут целей, которые он себе поставил. Просто работать лучше, чем в прошлом квартале это так разочаровывающе мелко. Они должны каждый раз совершать невозможное, то есть делать столько, сколько никто никогда не делал. Он должен изменить этот мир, создавать немыслимое и масштабное Масштабное вполне уже получается, а вот с немыслимым пока не очень. Технологическая проработка его идей буксует. Прежний главный инженер, коренастый мужик с вечно торчащим бобриком, уже седеющих волос, любивший повторять: "У нас нет технологических возможностей ввести в масштабное производство вашу гениальную идею, Валерий Стефанович". Давно уволился, вероятно, устав слушать от босса. Так это же наш профиль создание невозможного. Возможное создать любой. Вот хоть молодёжь берётся за новое с воодушевлением и энтузиазмом, но им не хватает то ли опыта, то ли знаний, чтобы довести хоть одну из его интереснейших идей последнего времени до конца. Всё время какие-то срывы, то в поставках, то в технологиях, то в попытках отладить производственный цикл. Конечно, прежде отлаженное давно работает, и показатели идут вверх, но разве это может его по-настоящему радовать? Валерий Стефанович оглядел сотрудников. Часть из них, кто работает уже больше 7 лет, сидя ген Покровский в Москоне наших, быстро спрятали следы недоумения от его речи и смотрели на него с тем выражением, с которым и мой муж смотрит на любимую жену-стиричку, закатывающую очередной скандал на тему: "Как ты неэстетично ешь суп?" Новички, сбитые с толку его тёплой улыбкой и разочарованным тоном, сдержанно пошумели и приготовились внимать, желая лучше понять своего босса и сделать всё, чтобы порадовать этого чудесного человека с красивой копной тёмных, немного волнистых волос, грустными добрыми глазами и неограниченными возможностями. Что уж говорить, почти все они хотели быть на него похожими. Сотрудницы находили его весьма импозантным. Для некоторых он был постоянным участником их девичьих грёз. Всем остальным очень нравилась его простота, с которой он объяснял сложные вещи. Его готовность поверить в их гениальность, способность вдохновлять на невероятные свершения и короткая дистанция. От него не исходило ни холода, ни заносчивости, свойственной людям его масштаба. Рядом с ним они верили в то, что смогут воплотить задуманное и преодолеют любые преграды. Иными словами, они плотно сидели на крючке его веры в их талант и сверхспособности и готовы были на всё, чтобы не разрушить это высочайшее доверие. Четвёрка бывал их при этом почти дословно знала, что последует за началом вдохновляющей речи их босса. Поэтому все четверо уткнулись в бумаги, чтобы в их взгляде случайно не прочиталось усталое умиление, с которым взрослые смотрят на безудержно фантазирующего ребёнка, ещё не знающего, что жизнь непременно внесёт коррективы в его вдохновенные фантазии. Во mnogм благодаря этим четверам, самым устойчивым и надёжным, собственно и удавалось удерживать и даже понемногу, а временами и достаточно активно, в зависимости от рынка. растить то, что есть. Они любили его каждый по-своему. Сидя ген по отечески, поскольку был лет на 15 старше. Покровительственный и строго относясь к своих жене и сыновьям, он и набосса немного переносил отеческое отношение. Впрочем, делал это предельно уважительно, заботливо и даже в чем-то лучше, чем к собственным сыновьям, как к самому старшему, талантливому сыну, чего-то важного, однако не понимающему о жизни. Впрочем, чего именно, Сидягин и сам бы не смог сформулировать. Покровский относился к начальнику с восхищением и опаской, потому что в производстве он понимал всё, а вот в бизнесе не очень. И как из всего получается такие огромные деньги, он никак не мог постичь. Несмотря на приличный заработок, которым распоряжалась его хваткая и практичная жена, он жил скромно и не мог понять, почему нельзя остановиться и радоваться тому, что уже работает. Зачем продолжать создавать и строить всё новое и новое, ведь за всем этим большим хозяйством не уследишь. Да и к чему столько денег вообще? Кому-то, может, и нужно, но уж точно не боссу, тому, как будто деньги и не в радость. Москва, будучи сам достаточно амбициозным, устремлённым в своих профессиональных желаниях не просто далеко за горизонт, а в стратосферу, босса отлично понимал. Грандиозные планы его поддерживал Смелостью мысли и дерзостью идей был всегда впечатлён, но временами опасался, что многого не предусмотрели, кое-чего не учли, и просыпаясь от ставшего уже привычным кошмара, рушащейся Вавилонской башни, поглотившей под своими развалинами весь, строивший её народ, Он бросался проверять бреши и дыры в договорах и контрактах, боясь подвести гениального босса и хорошего человечка под грандиозной цугюндер, соотносимой с размерами их компании. Нинашев, вытащенный Валерием из-под судебного разбирательства, в которое тот влип на прежнем месте работы, главный бухгалтер в таком деле присел бы крепко. Был ему бесконечно предан, работал безукоризненно и честно. Периодически его изумляли принимаемые боссом очевидно невыгодные финансовые решения, но задав неприличный для его положения вопрос, вы уверенный в Валерии Стефанович и получив ответ, всегда с невозмутимым лицом проводил многомиллионные транзакции. Значит, так нужно, боссу виднее. Совещание закончилось заходом солнца. Вместо золотой пыли комнату заполнили сумерки. А Левтина тихо вошла и включила свет почти одновременно с завершающими словами босса. «На сегодня всё. Всем спасибо. И помните, что обычный человек, зайдя в тупик, идёт обратно и ищет, где выход. А талантливый воспринимает тупик как дверь, которой надо просто подобрать ключ». Молодые задвигали стульями и, возбуждённо переговариваясь, двинулись в свои офисы на ходу, пересматривая планы на вечер. Ведь им ещё предстояло подумать о двери, которую надо открыть, и желательно как можно скорее, чтобы шеф не заподозрил их в отсутствии талантов. Четвёрка не торопилась уйти, и Валерий Стефанович присел в кресло. Алевтина почти тут же внесла поднос на этот раз с чаем: молочный улун для Моцко, чёрный с молоком для Сидягина, а остальным просто чёрный. Послушай, Валерий, начал Сидягин. Он единственный из всех называл босса на ты. Растягнув пиджак и ослабив галстук, к вечеру он всегда страшно уставал от этой удавки. К тому же, пиджак вот уже некоторое время стал ему слегка не по размеру и стягивал грудь и живот. Ты хочешь открыть в новом квартале ещё 4 новых компании. Дел, конечно, хорошее, идеи замечательные, но Спиридон Фамич, дорогой, я знаю всё твоё ныё, даже не начинай. Ситуация на рынке сейчас малопрогнозируема, а когда она у нас была иной, у нас на стройке проблемы, завод ещё так и не заработал, форс-мажор на четвёртом участке, закон новый ввели, без ножа нас режут. Всё знаю, но мы не можем просто остановиться и решать проблемы. Нам нужно двигаться вперёд. «Если мы не ставим себе смелых целей, мы топчемся на месте». По стройке вопрос решает Меркушев. «О, он, он не решает. Он в больнице. У него в предофарктное состояние». Доложил Покровский с полным ртом, не кстати захрустев печеньем, так как за минуту до осознал, что сегодня весь день ничего не ел. Перед инфарктом Валерий Стефанович с испугом и лёгкой тоской прислушался к собственному сердцу, которое уже давно давало сбои, стуча после шестой чашки кофе, как ему вздумается. Ну, значит, за мир куш вырешает кто у него зам. Заму него молодой парень, вы его недавно взяли. Григориев, кажется, по фамилии, справится или нет, кто знает. Ну так возьми под свой контроль. Поддержи Григорьева, пусть решает, раз он зам. И с четвёртым участком надо решить вопрос, Спиридон Фомич. «Так решаем? Там не просто всё. Нужно урегулировать вопрос с ведомством». «На переговоры с ведомством сходи, пожалуйста, ты, Олег Владимирович. Если что, я подключусь». Валерий повернулся к Мацко, так не кстати, чувствуя, как внезапно покидают его силы. И если бы он только мог, то дотащился бы до дивана в комнате отдыха, рухнул бы и проспал на нём лет сто не меньше». Вместо этого они ещё минут 20 обсуждали, что неотложного кому предстоит сделать в ближайший день. Помимо того, что у каждого из них на завтра уже давно и плотно запланировано. На этот раз он не притронулся к чаю, и когда коллеги ушли, он ещё какое-то время помечтал о том, чтобы, не вставая, как-то перенестись на диван. Потом всё же встал, подошёл к стеклу, за которым футуристично сверкала огнями Сити, опять на минуту представил себя птицей и поплёлся в комнату отдыха. Но не дошёл до неё, свернул к себе в кабинет, сел в кресло, обхватил голову руками и на минутку закрыл глаза.